«День». Молчание не было долгим. Редактор продолжал смотреть на бесстрастное лицо, часто вздымаемую грудь девушки, пока она, подняв глаза, прерывисто, но спокойно не произнесла. «Что ж, видимо, мне стоит подумать над изменениями. Во второй части. И если бы вы могли... Вы говорили, что дорога в прошлый раз заняла у вас весь день, а сейчас...» – она посмотрела на часы. «Почти пять». Если вы двинетесь сегодня, то доберетесь только к утру. Ехать ночью не лучшая идея. Оставайтесь до утра, и завтра мы сможем обсудить варианты развития событий. Благодарю за приглашение. Мы можем не откладывать разговор до завтра. Думаю, нам обоим нужен перерыв. Она поднялась. Вас интересовала деревня. Предлагаю экскурсию перед ужином. Нам не помешает свежий воздух. Мне только нужно переодеться». Поднимаясь к себе, редактор заметил на глухой стене очертания новых трещин. Они образовывали прямоугольник, по размерам напоминающий окно напротив. Кам ждал его в комнате, беспокойно уставившись на каменные громады вдалеке. «Новости две. Хорошая, машину ломать не нужно. Плохая, она ни черта не знает». Он швырнул книгу в угол, и та, с глухим стуком ударившись о стену, упала рядом. «Невыносимо». Он обхватил ладонями горячий лоб и бросился в ванную комнату, где, склонившись, подставил голову под струю холодной воды. Не вытирая влагу, он сменил рубашку на футболку, нашел солнцезащитные очки и достал более легкую пару обуви, но, почувствовав, что она ему мала, надел вчерашние ботинки. На выходе он посмотрел в окно. Переодевшись в рубашку и джинсы, она уже ждала его за воротами. Может, поужинаем в деревне? предложил редактор. Он с любопытством рассматривал девушку. Тень от кромки колодца продвинулась дальше, поглотила здание с колоннами и с незаметной скоростью ползла к противоположному краю деревни. Но света было достаточно, чтобы редактор с удивлением обнаружил ранее незамеченное им несовершенство. Паутина морщинок в уголках ее глаз, пока не глубоких, но прибавляющих возраст. То здесь, то там встречались серебристые нити в распущенных черных волосах, нездоровая худоба, темнеющие под глазами круги. Здесь нет кафе и ресторанов. «Таверны?» – проговорил он. «Таверны?» – удивленно вскинула она брови. «Шутите? Сейчас сами все увидите». Они прошли через дорогу, обошли дом с колоннами, сразу за которым оказалось углубление. Метров восемьдесят в длину и меньше половины этого в ширину. Оно имело форму невысокого овального блюда, дно которого опоясывал каскад каменных ступеней. В противоположной стороне, на самом нижнем уровне, сидел мужчина с гитарой. Его музыка была еле слышна. «Стадион, здесь я бегаю по утрам. Дальше на главную улицу пройдем через парк. В нем ничего примечательного, там есть сцена и столики, где старики играют настольные игры». Она указала рукой направление, но редактор уже перестал слушать. Он не сразу понял, что представляет собой парк. По всей его площади не меньше, чем стадион. Словно выросшие из земли были расставлены скульптуры. Фигуры в человеческий рост, в самых различных позах застыли над голой землей. Их можно было бы назвать армией, не будь каждая из них дивной красоты каменной нимфой, взывающей к небесам в молитве, изогнувший гибкий стан в танце, обнаженные с достоинством цариц. Прекрасные создания опирались на основания, едва возвышающиеся над землей. Редактор не заметил, как ускорил шаг и оказался почти у дороги. Он остановился у одной из скульптур. Молодая женщина в изящном изгибе прижимала руки к сердцу и словно старалась что-то сказать. Он прикоснулся к ее разомкнутым губам, ответившим теплом нагретого солнцем камня, провел ладонью по струящимся волосам одно лицо на всех. Опомнившись, он обернулся. Девушка уже ждала его на дороге, в замешательстве наблюдая за ним на границе тени, разделившей все поверхности на приглушенные теплые оттенки терракоты и слепящего золота. И только он ступил за черту, как поток плавящего, ничуть не ослабшего с утра света, до краев залитого в неразбавленную тенью часть колодца ослепил его. Редактор надел очки. «Боитесь, что вас узнают?» Она неодобрительно посмотрела на затемненные стекла, надежно скрывающие за собой часть лица редактора. Но он не ответил. А «Режущая боль в глазах утихла». и он целиком увидел исполина, часть которого, колонны и стены в интенсивном освещении, сливающиеся с одноцветным фоном за ним, привлекла его внимание на стадионе. Громадное здание вырастало или наоборот вырастало в желтый склон в конце улицы. Он обернулся. Они стояли на расстилающейся по плоскости дна той ямы, где расположилась деревня дороги, шириной в две полосы, но не имеющей разделения на всем своем каменном полотне, от затемненного склона до сияющего противоположного. Со своего места он видел, что дорога, по которой он приехал, пересекла главную примерно посередине. От нее, параллельно парку скульптур, стояли три дома с перекинутыми арками мостков, а за ними та же правильная геометрия, прямоугольные дворы, двухэтажные дома, похожие по форме, но различные по стилю, и все тот же теплый пористый камень. «Шесть уже темнеет», – нарушила она затянувшуюся паузу. Он повернулся на ее слова. Широко раскрытые глаза напряженно сосредоточились на нем. Он видел, что ее взгляд скользил по его до дополе сведенным бровям, удивленно при открытом рту, что она наблюдала за его рукой, нерешительно мнущей пачку сигарет в кармане. «А расскажите об этом месте, что знаете?» Тревожно произнес он. Они продолжили путь. Девушка говорила, искоса поглядывая на редактора, чей взгляд был сосредоточен на здании впереди. Он перестал осматриваться по сторонам. Его вниманием завладел каменный исполин, который, озаренный светом, будто бы и сам источал сияние. С дороги казалось, что нечто хтоническое, морское, окаменело в попытке выбраться из ловушки. Симметрично раскинутые щупальца отталкивались от дна колодца, пока не превратились от напряжения во множество длинных лестниц. Они начинались на разной высоте его огромного тела, Стекающая с них вода застыла в форме колонн, служащих им опорой по всей длине, и в своем окончании вырастали в безжизненную землю. Из тела существа наверху тоже выходили колонны, словно кто-то пронзил его, навечно пригвоздив ко дну. Сосредоточенные в центре здания, самые высокие, они по кругу обрамляли что-то внутри, другие же пониже. понятной системы доминировали над неровной разноуровневой поверхностью крыши. Я уже говорила, что не особо общаюсь с местными. Скорее всего, обычная деревня. Рядом река, лес, может, разрабатывали торфяные болота. Это не очень старое поселение, но большинство домов уже обветшали. Церковь, как видите, тоже разваливается, но местные исправно туда ходят. Еще строится, тихо перебил редактор, не поворачивая головы в ее сторону. Венчающие колонны в центре соединяли каменные ленты, но на такой высоте, почти в половину склона, он не мог рассмотреть ни назначения, ни их реальный размер. Он искал подсказки, но отсутствие куполов, религиозных символов или архитектурных элементов, однозначной принадлежности какому-либо направлению, и даже дверей, сбивали с толку. Служители культа должны знать о местной истории. Он рассматривал отверстия в мощных стенах, больше похожие на трещины, чем на окна. Зияющие раны на теле животного. Никогда не видела здесь священника. Несколько работников кое-как поддерживают состояние храма. Не знаю даже, платят ли им кто за это. Редактор закурил. От сигареты и с приближением к зданию, запрокинутой все дальше головы, от жара, отражающегося отовсюду, он пошатнулся, но удержал равновесие. «Ты религиозна?» «Боги давно мертвы», — редактор тихо произнес. Их раздавила Верой. Он прикоснулся ладонью к горящему затылку. «Мне нужно в тень». Они почти подошли к концу дороги, за которой наступала территория того, что девушка называла храмом. Ожидаемого входа в центре, прямо напротив дороги, не оказалось. По сторонам, начинаясь от земли, в своем хаотичном порядке, каменными лентами вверх убегали лестницы. Редактор шел вперед, не обращая внимания на отставшую спутницу. Минуту назад ему казалось... что свет играет на сплошных стенах, но пройдя под ближайшей лестницей, он увидел, что все здание вырастает из бесчетного множества колонн. С последней затяжкой мужчина шагнул в долгожданную тень и опустился на пьедестал ближайшей из них. Храм парил в воздухе. Редактор не заметил каких-либо препятствий на лестницах, ведущих внутрь, но здесь, оглядывая огромное пространство под резными потолками, не было и намека на вход. Только в глубине, ближе к центру, он разглядел сплошную стену, опоясывающую нечто, желающее остаться сокрытым. Каменное полотно плыло над ним, бесшумно колыхалось, поддерживаемое изящными каменными столбами. Редактор, сняв очки, завороженно изучал высеченные узоры на волнообразном потолке. Извивающиеся они усиливали эффект укачивания. Колонны, самые высокие, не меньше 10 метров, расширялись ближе к верху, и, встречаясь с препятствием, вырастали в потолок, становясь частью барельефа. Орнаменты на всех колоннах, что он мог видеть, различались, но дальше, ближе к центру, он заметил гладкие стволы. «Все еще строится», – проговорил редактор, и минуту спустя, с трудом поднявшись, направился обратно. «Вы были внутри?» – спросил он, когда поравнялся с девушкой, оставшейся на краю дороги. «Нет», – полувопросительно ответила она. «Пойдем». Он взял ее за руку и, не заметив, как девушка встрогнула от прикосновения, потянул к ближайшей лестнице. Будто высеченные из монолита, без видимых швов и стыков, каменные ступени начинались слева от дороги, недалеко от последнего дома, и упирались в сияющее тело храма в метрах тридцати от земли. Обрамленные перилами они узкой лентой вели вверх. В одном месте их путь пролегал между колоннами опорами лестницы, стремящейся в противоположный край. а ближе к стенам под ними изгибалась другая, оканчивающаяся уровнем ниже. Не разжимая ладонь, стиснувшую запястье девушки, редактор уже шагнул на первую ступень, как внезапный крик остановил его. Источник крика находился у подножия другой лестницы. Появляясь ближе к храму, она огибала фасад и скрывалась в его правой части. С дороги фигура в пурпурных одеждах оставалась незаметной за перилами. Думаю, нам не стоит туда ходить. Может, что-нибудь обвалиться? – проговорила девушка и освободила руку из ослабшей хватки мужчины. Незнакомка произнесла еще несколько фраз, указывая на перила, а затем на другую сторону храма. Вы ее понимаете? Нет, не обращайте внимания. Старуха просто хочет милостыню. Пойдемте обратно. С едва скрываемой агрессией произнесла девушка. Редактор обернулся, скрестив на груди руки, почти некрасивая в этот момент, она прогнала недавнюю растерянность и смотрела на него с той же твердостью, с которой встретила вчера у ворот своего дома. «Да, конечно, я лишь оставлю ей мелочь. Подождите секунду». Он попытался улыбнуться ей, а затем развернулся и, находующая в карманах деньги, зашагал к незнакомке. Она сидела на нижних ступенях, обхватив руками согнутую в колени ногу и изящно вытянув другую. В сандалиях, кожаный ремень которых проходил между пальцами и, опутывая тонкую щиколотку, скрывался под длинной накидкой, надетой поверх облегающей туники. Рукой она снова показала на поверхность поручней. Редактор с усилием перевел взгляд с ее огромных, широко распахнутых белизово-зеленых глаз на запястье цвета слоновой кости и остановился на символах, высеченных в камне и убегающих по перилам вверх. Ее пальцы пробежались по одной из надписей – Еле слышно, шепотом, она произнесла несколько слов, и он повторил их за ней. «Ты понимаешь меня?» – спросил он, но в ответ получил лишь с мольбой на него взгляд. Едва он повернулся, чтобы уйти, как вспомнила монета, сжимаемых в руке. Найдя еще несколько бумажек, он обернулся. Склонив голову, незнакомка закрыла глаза и впилась дрожащими пальцами в камень. Он наклонился и высыпал все деньги на подол ее подбитых бахромой одежд. Она открыла глаза и замерла над подаянием. «Прости, я не знаю». Смущение редактор отступил и снова попытался уйти, как незнакомка очнулась. Возбуждение сменило маску отчаяния на ее юном лице. Скачив на ноги, она быстро заговорила, схватила его ладонь, но, смутившись, покраснела и также неспешно ее отпустила. «Прости, я не понимаю. Похоже, твой язык старше меня». Он покачал головой и развел руки в попытках объясниться. Зажмурившись, она нервно закрутила в длинных пальцах подвешенный на кожаном ремешке цилиндрический кулон цвета графита. И в образовавшейся тишине редактор попытался рассмотреть высеченные на нем фигурки. Но незнакомка вновь обратилась к нему. Не произнося ни слова, она подняла руку вверх, указывая на небо, а затем... Подняла свободный край своей накидки над головой и, приблизившись к редактору, расправила над ним импровизированный купол. «Когда стемнеет?» – неуверенно спросил он, вдыхая теплый цветочно-пряный аромат, исходивший от ее кожи. Она сделала шаг назад и откинула тонкую ткань. Из собранных узлом на затылке волос выбилась золотая прядь. Редактор протянул было руку, но решимость на ее лице остановила его порыв. Она еще раз указала наверх. а затем вниз, на лестницу. Свидание. Он нервно улыбнулся, глядя на ее зардевшееся лицо и влажные разомкнутые губы. Черт, я... Но оставив попытки объясниться, он отвернулся и поспешил прочь.